Сонет 132. Люблю твои глаза, которые жалея меня за то, что ты смеёшься надо мной, оделись в черный флёр и с тихой тоской глядят на мой позор. Всё более и темнее. О, никогда таким обилием румян востав светила дня восток дня заряла. И звездочка зари вечерней сквозь туман Таких живых лучей на запад не бросала, Какими этот взор покрыл лицо твое. Так пусть же и душа твоя, как эти очи, Грустит по мне и днем, и в мраке тихой ночи, Когда твоя печаль так скрасила ее. Тогда я поклянусь, что красота лишь черном, И цвет иной лица начну считать позорным.